Глава 3 Прошла Масленица, наступил Великий пост. Дарья Сергеевна таила в сердце скорбь, нанесенную ей благородной приживалкой и холдой мастерицей. Три недели еще прошло, пролетие наступило. Евдокия Плющиха пришла весну снаряжать. Первого марта празднуют преподобные мученицы Евдокии. В народе тот день зовут пролетием. Евдокии плющихой, потому что снег тогда настом плющит. Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает. В тот день Дуня именинница была. Восемь годков ей минуло. Марк Данилыч надарил имениннице разных подарков и, называя ее уже «отраковицей», веселился, глядя на дочку и любуясь расцветавшую ею красотою. Рада была Дуня подарком. С самодовольством называла она себя от раковицей, значит, стала теперь большая, и нежно ластилась то к отцу, то к Дарье Сергеевне. Евдокиин день в том году приходился в Середу, на четвертой неделе поста. По старинному обычаю за обедом подали кресты из тертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двугривенный, он достался имениннице. Девочка так и засияла восторгом.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 «Кого располагаете звать страстную службу, да светлую утреннюю в Маленное отправить?» «Кого позвать?» «Опричь красноглазихе некого», — ответил Марк Данилович. «Путает много она по — сказала Дарья Сергеевна. «По псалтырю еще бредет, а по ей не сладить». «Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть читается псалтырь, и после каждой кафизмы тропари празднику. Или уставную, называется та, что отправляется по уставу. Великим постом. Справляют уставную службу по книге, менее постная. От поста до троицы по книге, менее цветная. В прочие дни, по менее общий. Чтобы опять такого ж соблазну не натворила, как в прошлом году. Это за часами-то в Великую Пятницу. Из Пятницы в Суббот переехала, засмеялся Марко Данилович, отворачиваясь от окна. А в позапрошлом году, помните, как на Троицу по общей минии стала была службу справлять, да из Пятидесятницы простое воскресенье сделала? Грехи только с ней, — улыбаясь, сказала Дарья Сергеевна. — К тому же и то надо взять, Марк Данилович. Не нашего ведь она согласу. — Это еще не беда, — заметил Смолокуров. — Разница между нами невеликая. Та же старая вера, что у них, что у нас. Попов только нет у них. Так ведь и у нас были до да сплыли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 и со Старочкой Бог даст попразднуем. Только вот беда, знакомства-то у меня большого нет на Кирженце. Послать-то не знаю к кому. «Да вы бы к Клещевым отписали? У них по всем скитам есть знакомства», — ответила Дарья Сергеевна. «Они мигом бы весточкой дохнули на кирженц. Теперь четвертая неделя. К вербному воскресенью и Старочка, и Белицы были бы здесь. Нынче же пасхара не. Благовещение на Страстной придется». «Реки пропустят, разойдутся не раньше мироносецкой. «Не раньше», — согласился Смолокуров. «И в самом деле, Клещевым на ветлугу разве писать? Никите Петровичу точно все кирженские обители знакомы. Для меня он сладит дело. Сегодня же погоню к нему нарошного». Нефед Тихоныч Лещев, свойственник был Смолокурову, на двоюродной сестре Алены Петровны женат.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 Старица и певчие девицы были с каменного вражка, из обители игуменьи Манефы чепуриной. Макрина уставщицей была. Несмотря на великий праздник, Манефа отправила ее к Марку Данилчу, приказав ее помощнице, матушке Аркадии, заправлять службой в обительской часовне. Когда Лещев рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатство,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 была и в них следующая: Много ездила она по делам обительским, по всему старообрядству вела обширное знакомство, и ее рассказы очень были занятны Марку Даниловичу. Стал он упрашивать ее прогостить святую и на Радунице хорошенько помянуть родителей. Потом отъезд келенец замешкался от того, что дороги попортились, от распутицы реки стало опасно переезжать. Вскрылись реки. Марк Данилович стал Макрину упрашивать... Остаться до его именин. День святого Марка, 25 апреля. Потом до именин погибшего в море брата, чтобы отпеть за него поминальный канон. Святого Мокия, 11 мая. А тут дня через четыре троица. Не ехать же от такого праздника. Через неделю после троицы память по Алене Петровне. Святой Елены, 21 мая. Таким образом, откладывая отъезд день за день, неделя за неделю, Комаровские гости прожили у Смолакурова вплоть до Иванова дня. Смолакуров до того времени в скитах нигде не бывал и совсем не знал жизни обительской. Макрина в продолжении гостин много ему рассказывала про житье-бытие матушек, про их занятия, хозяйственность, богомолье. Марку и ее рассказы пришлись по сердцу. Щедро наградив Манефу за службы, в его домашней маленной Макриной отправленные, обещал на будущее время быть благодетелем честной обители. Ежели мать Манефа с сестрами будут согласны, то, пожалуй, и к титарам сделаться. Оставаясь с глазу на глаз с Макриной, Дарья Сергеевна иные разговоры вела. Советовалась с ней насчет обучения Дунюшки. Жаль было расставаться ей с воспитанницей, в которую положила всю душу свою. Но нестерпимо было ей оставаться в доме Смолокурова, после того, как узнала она, что про нее в трубы трубят. Чтоб не разлучаясь с Дуней прожить несколько лет вне Смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Данилча на отдачу дочери для обучения в манефину обитель. Только что намекнула об этом она матери Макрине, та с обычной для нее ловкостью,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 и что он не знает, который из них хуже. «И то еще я замечал», — говорил он, «что пансионная, выйдя замуж, рано или поздно, хахали заведет себе, а не то и двух, а которая у мастерицы была в обучении, дура-то дурая кажется, да к тому же злобы много накопит в себе». А Макрина тотчас ему на те речи. «С мужьями у таких жен, сколько я их не видывала, ладов не бывает, взбалмошны, непокорливы»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 К иночеству, слышу, вас с молоденьких-то дев склоняют. Особливо тех, что побогаче. Расчетец останется девка в обители. все родительское наследие туда внесет. Таковы, матушка Макрина, про скиты обносятся повсюдные слухи. Не верьте, Марк Данилович, пустым наносным речам. Эти сплетни идут от недоброхотов. с горячностью вступилась Макрина. Мало ли чего не говорят про нас, убогих, беззащитных. Не верьте. Бывает, что старые матери иным девицам внушают покрыть себя черной рясой. Таить не стану. Точно бывает. Только такие советы не отецким дочерям, не богатым девицам внушаются, а сироткам, что с малолетства презрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников. Где же ей сердешной в миру главу преклонить? А в обители ей завсегда готова. Таких точно что уговариваем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 «Дел такое, что надо об нем подумать, да и подумать. А Дарья Сергеевна хотиродюхонько, реча Марк Данилча, но хмурится, будто ей неприятную весть, сказал он, не молвила ни единого слова. Чего тут раздумывать? нетерпеливо воскликнул Марк Данилч. Сама ж ты, матушка, не раз говорила, что у вас девичья учба идет по-хорошему. «А у меня только и заботы, чтоб Дуня, как вырастет, была бы не хуже людей». «Нет уж ты, матушка, речами у меня нет, Лыневой, а лучше посоветуй со мной». «Ничего не могу я тут вам советовать, Марк Данилович. Никакого без матушки Манефы ответа дать не могу». «Смиренно», — покорным голосом отвечала Макрина. «Такого родителя дочку принять не безделится». «Конечно, если бы это дело сбылось...» Матушка Манефа дунешку поближе бы к келье своей поместила, в своей бы стае. Да теперь вряд ли там возможно поместить ее. Чепурина, Потапа Максимыча, не изволите ли знать? Братец матушки-то нашей по плоти, двух дочерей отдал к ней, да третью дочку не родную, а обгаданную, Сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет матушкина воспитанница тоже сирота безродная. Вот четыре.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 При Дунюшке жить? Нет, у меня таковой на примете. Работниц нам не надо, Марк Данилович. В обители своих трудниц довольно. Дунюшки все они сготовят. И помыть, и пошить, и поштопать, и новые оплатьцы могут сшить. Даже башмачки, пожалуй, справят, сказала Макрина. Ну, это ладно. Хорошо, молвил Марк Данилыч. А где ж такую взять, чтоб завсегда при ней была? Безотлучно смотрел бы за ней. «А я-то на что?» — вступилась Дарья Сергеевна, вскинув глазами на Смолокурова. «Я с Дуняшей поеду». «Как?» — удивился и с досадой промолвил Марк Данилыч. «А дом от как же? Хозяйство-то! Дом от тогда на кого я покину?» Марк Данилыч, пристально глядя на него, сказала Дарья Сергеевна. «Разве вам не известно, что живу я у вас не ради хозяйства, а для Дунюшки?» «Клятву я дала Алёнушке Петровне, на смертном одре её».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 В строй неслись гусянки и барки, широко раскинув полотняные белые паруса и топсили. Слышались с судов громкие песни бурлаков, не те, что поются надорванными их голосами про дубину, когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью на лямке, тяжело ступает густо облепленными глиной ногами по скользкому бечевнику и едва-едва тянет подачу. Шамра реп на воде во время ровного, не очень сильного ветра, бежит в одну сторону с судами. Святой воздух, так бурлаки зовут попутный ветер, дополна выдувает апостольскую скатерть, так бурлаки зовут надутый ветром парус. И довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Громко разносится в свежем воздухе удалая песня. «Разыгралася, разгулялась сурарика», А на устице мпала в Волгу матушку, На том устице на Сворском ракита ракитов куст, А у кустика ракитова бел-горюч камень лежит. Кругом камешка того добрые молодцы сидят, А сидят они, Думу думают на дуване. Кому-то из молодцев, что достанется на долю. На другой гусянке раздался дружный громкий хохот.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 Самосудом расправляется с излюбленным кошеваром за то, что подал на ужин непроваренную, как следует, пшенную кашу. Полон реки мелькают лодочки рыбных ловцов, вдали из-за колена реки выбегает черными клубами дымящийся пароход, оклоняющийся к закату солнце горит в высоком небосклоне, осыпая золотыми искрами речную шамру. Ширятся в воздухе и сверкают под лучами небесного светила белоснежные паруса и топсели.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 «Еще поживиться за счет Марка Данилча. «О вашем решении надо скорее отписать матушке», — обратился она к нему. «Вы как располагаете дочку так нам привезти?» «Да уж лето-то пущай ее погуляет, пущай поживет со мной, ради ее и на низ не поеду, побуду останное время с дунешкой нагляжусь на нее, голубушку, сказал Смолокуров. «Значит, по осени?» — молвила Макрина. «Да, после Макария». «В сентябре, что ли?» — ответил Марк Данилович. «Так я и отпишу к матушке», — молвила Макрина. «Приготовилась бы принять дорогую гостейку». «Только вот что меня сокрушает, Марк Данилович. Жить-то у нас... Где будет ваша Дунюшка? Келей-то таких нет!» «Сказывала я вам на медни, что в игумениной стее тесновато будет ей. А в других келиях еще теснее. Да и не понравится вам? Не больно приборно?» а она, голубушка, вон к каким хоромам приобыкла. Больно уж ей у нас после такого приволия не покажется». «Как же тому пособить?» сказал Марк Данилович и задумался. «Уж не знаю, как сделать это, Марк Данилович. Ума не приложу, благодетель, не придумаю», отвечала на то хитрая Макрина. «Отписать разве матушке, чтобы к осени новую стаю келей поставила? Будет ли ее на то согласие сказать, не могу, не знаю». «А место, где построиться, есть в обители?» — спросил Марк Данилович. «Место за глаза на двадцать, а, пожалуй, и на тридцать стай достанет», — сказала Макрина. «Так зачем дел стало?» — молвил Марк Данилович. «Отпишите, матушке, отвела бы местечко поближе к себе, а я на том месте домик выстрою, донюшки. До осени поспеем и построить, и всем приукрасить его». «Разве что так», — молвила Макрина. «Не знаю только, какое будет на то решение матушки». «Завтра же напишу ей». «Да уж, пожалуйста, поскорее напишите, матушка», – торопил ее Марк Данилч. «Завтра же, кстати, денет почтовый. Можно будет письмо отослать». «Сегодня же изготовлю», – молвила Макрина, и, простясь с Марком Данилчем, придовольная пошла в свою горницу. «Ладно, дельца обделалась», – думала она. «После выучки дом от нам достанется».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 В передней три, либо четыре горницы, для Дунюшки да для Дарьи Сергеевны. В задней работницы горинку да стрепущую. «Стрепущую-то, пожалуй, и не надо», — молвила Макрина. Куша не будет им от обители, из матушкиной келии станут приносить. А не то, если в угоду с Чепуринскими девицами станет обедать и ужинать. Поваднее так-то будет, они ж ей погодки, ровесницы, подругами будут». «Погодки одного возраста». «Этого, матушка, нельзя», — возразил Смолокуров. «Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается, а на рыбе на одной дунешку держать я не стану. Она ведь мерзкая. Иночество ей на себя не вздевать. Зачем же отвыкать ей от мясного?» «В положенные дни пущай ее мясное кушает на здоровье. Как-то у вас дозволяется?» «Конечно, дозволяется, Марк Данилович», — поспешил ответить Макрина.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 Мачка Манев разрешит ей на всеяденье. Можно будет, когда и говядинки». «Ладно, хорошо», — молвил Марк Данилович. «А вот еще чают, я знаю, у вас пьют. А как насчет кофею?» «Дунюшка у меня кофе и полюбила». «Так что же?» — спросила Макрина. «Да ведь кто пьет кофей, тот коф на Христа строит», — усмехнулся Марк Данилович. «Так, что ли, у вас говорится?» «Полноте, Марк Данилович».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 «Мух изводить чего лучше, как табаком? Червяк вредный на овощ нападёт, настой табаку да спрысни, как рукой снимет. Вот курить да нюхать — грех, потому что противу естества. Естеством и божьим законам носу питание не положено. Такожди и дымом питание не положено, а на полезную потребу отчего чего табак не употреблять. Божье создание — все едино, как и другие травы и злаки». А насчет картофелю как? Спросил Смолокуров. У меня дунюшка большая до него охотница. Это гулента гольбата Молвила Макрина. Так зовут за Волгой картофель. Да у нас по всем обителям на общую трапезу ее поставляют. Вкушать ее не за малый грех не поставляем. Все едино, что морковь или свекла. Плод дает в земле во своем корню. У нас у самих на огородах садят гулента По другим обителям больше сторгу ее покупают. А у нас садят. «Ладно, хорошо», — довольным голосом сказал Марк Данилович. «А как насчет служеб, которые девицы у вас обучаются в часовню-то? Ходят ли?» «Как же не ходить? Ходят, без того нельзя», — ответила Макрина. Марк Данилович поморщился. «Неужто за все службы?» — спросил он. «Ведь у вас они долгие. Опять же, к утренне подымаются у вас раным ранёхонько. Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить?» «Ни и на киняни не певчи сказала Макрина. «По воскресеньям бы часы только стояло, а к утренней ходило бы разве только большие праздники, а то ее отнюдь не неволить, ребенка еще, молвил Марк Данилович. «Так у нас и делается, Марк Данилович, так у нас и водится», — сказала Макрина. «Вот чепуринские вздумают, пойдут в часовню, не вздумают, в келье сидят, никто не неволит их». «А насчет одежи? спросил Смолокуров.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 Женскому полу повелел главу покровенно и мети, а косы с лентами можно. Еще перстеньков до да колечек на перстиках не носить, но этот счет у нас строго. Если все так, так по мне ничего, молвил Марк Данилович. А как насчет обучения? Это и для Дуни, и для меня самое первое дело. Насчет обучения, вот как у нас дело пойдет, сказала Макрина.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 «Доброту-то ее! Доброту сохраните! В мать бы была!» «Ох, не знала ты, мать Макрина моей, Алёнушки! Ангел Божий была во плоти! Дунюшка-то вся в нее! Сохраните же ее! Соблюдите! По гроб жизни благодарен останусь!» По лету Дунюшки домик в Манефиной обители поставили и, как надо, по-богатому отделали его. От Макарья Марка Данилович на убранство его всего навёз. И обоев, и зеркал, и столов, и стульев. А всё красного до орехового дерева, посуды медной, хрустальной, фарфоровой и всякой всячины для домашнего обихода накуплено было множество. Всё было хорошее, ценное. Поварчивала мать Манефана Смолакурова: «Зачем, дескать, столь дорогие вещи закупаешь?»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 А зато больше, что Дуня была такая добрая, такая умница, такая до всех ласковая. Мать Макрина по книгам учила ее. Иногда Таифа место ее заступала. На досуге и сама Манефа поучила девочку, как жить по-доброму да по-хорошему. Рукодельным работам Фленушка с Марьюшкой обучали Дуню наряду с Чепуринскими девицами. То у нее в горницах собирались, то в горницах Фленушки. «Дарья Сергеевна...» ни на шаг не отпускала от себя Дуни, в часовне ли, на гулянках ли, на ученье ли, не отойдет, бывало, от нее. Никто из девиц, сама даже Фленушка, не смели при ней лишних слов говорить. От того выросшего в обители Дуня многого не знала, о чем узнали дочери Потапа Максимча. Ни Соловьев в перелесок слушать вместе с приезжими купчиками не хаживала, ни разговоров ни скромных не слыхивала, ни проказ девичьих не видывала.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 Чистая и в мыслях своих непорочно тихая, нежная, всегда немножко грустная, всегда к чужому горю чуткая, богоданная дочка Потапа Максимча. Груня имела большое влияние на подраставшую девочку. Ее, дадарью Сергеевну, надо было Дуне благодарить за то, что прожившись семь лет в манефиной обители, она всецело сохранила чистоту душевных помыслов и внедрила в сердце своем стремление к добру и правде, неодолимое отвращение ко всему лживому.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 а как побольше выросла, целыми кусками ситцев, холстинок, платков, синих кумачей на сарафаны. И все это Дуня, бывала от всех потихоньку раздаст по обителям и сиротам, да кроме того, самым бедным из них выпросит денег у отца на раздачу. Марко Данилович сам никому ничего не давал, а прич рыбных и разных других запасов, что присылал матушке Манифе, Дуня всем раздавала, от Дуни все подарки шли зато и блажили ее ровно ангела небесного. За год до того, как Дуни домой, под отеческий кров надо было возвратиться, еще новый домик в Манефиной обители построился, а убран был и разукрашен, пожалуй, лучше Дуни на домика. Марья Гавриловна жить в Комаров из Москвы переехала. Марка Данилович с богатой вдовой познакомился, просил ее не оставить Дунюшки. то всей души Марья Гавриловна полюбила девочку. Чуть не каждый день проводила с нею по несколько часов. От Марьи Гаврилны научилась Дуня тому обращению, какое по хорошим купеческим домам водится.